Глава 5 После лавки я решил не болтаться по городу попусту, а вместо этого вернуться в гостиницу и для начала обговорить дальнейшие планы с эльфами. Да и желудок уже подводило от голода. Нужно было позаимствовать у него плащ и наведаться в одной из ближайших закусочных не в образе чумного доктора, а, так сказать, «инкогнито». Толкаться на запруженных высокоуровневыми игроками улочках и нарываться тем самым на совершенно ненужные неприятности я не стал. Прямо на ходу сменил маску на новую, затем уселся на попутную маршрутную повозку и оплатил проезд. Неподалеку от ночлежки я спрыгнул на мостовую, намереваясь пройтись по переулкам. Тут-то меня и окликнули. «Эй ты! Ну-ка, стой!» Поначалу я даже не сообразил, что обращаются именно ко мне, и преспокойно потопал дальше — Тогда последовал новый крик. «Стоять, носатый! Кому сказано? Эй, в плаще! Сейчас стрелу взад получишь!» Я обернулся и обнаружил, что через дорогу ко мне бодрой рысцой бежит патруль блюстителей с белыми повязками на рукавах. Два воина. Лучник и какая-то блондинка в длинной мантии с разрезами по бокам аж до пояса. Стройные ножки в них так и мелькали. Впрочем, не до них. «Я его знаю!» Заблажил один из бойцов, стоило только обернуться, и тут же система услужливо напомнила, что и он, в свою очередь, мне тоже знаком. Захар Альт. Блюститель. Зараза. Вот повезло так повезло. Это ж надо было повстречаться. А с другой стороны, куда еще могло закинуть блюстителя, переросшего отстойник? Наверное, я излишне промедлил. Наверное, надо было сразу пускаться на утек, Но слишком уж хотелось разойтись миром, поэтому замер на полушаги и, желая выиграть время, выдал самое разумное, что только пришло в голову. И что с того? Тут-то меня и припечатали. Разоблачение. Член банды – одно дело. Репутация 10. Разоблачение. Грабитель банков. Репутация 15. А потом, после мимолетной заминки, словно система сводила воедино логические выкладки, выскочило еще одно оповещение. «Разоблачение. Некромант. Репутация 50. Получена метка в розыске». «Проклятие. Захар Альт был в отстойнике, когда мы взяли банк. Он запомнил меня, а я мало того, что засветился при ограблении банка, так еще задействовал в ходе него магию смерти. Вот и допрыгался. И я прыгнул в бок к проходу между домами. Прыгнул за миг до того, как вскинул лук-стрелок, и лишь благодаря этому стрела на какую-то ладонь разминулась с головой, прошуршала мимо». «Живым брать!» — гаркнула девица-заклинатель, но прежде чем успела долбануть по мне магией, я припустил прочь и на ходу активировал могильный прах. Переулок затянула непроницаемая для взгляда серая взвесь, и я вильнул к стене, пригнулся, ускорился. Ничего иного попросту не оставалось. Если один на один с настырным блюстителем я еще мог потягаться с неплохими шансами на успех, то его приятели заметно превосходили меня уровнями, а заклинательница и вовсе могла справиться с парой-тройкой таких, как я. Повезет, если просто убегу. Из серой пелены за спиной вылетела шаровая молния. Обогнала, рванула каскадом электрических разрядов далеко впереди. И вторая стрела тоже прошла мимо, а потом в сером мареве проявились смазанные силуэты фигур, и я вытянул из саквояжа зачарованный череп, швырнул его в преследователи и... Жахнула. Выплеснулось белое пламя, сдетонировало взвесь могильного праха, сбитые с ног блюстители покатились по земле. Я припустил прочь, да только, как оказалось, не все из стражи порядка побежали вслед за мной по проходу между домами. Стоило только выскочить на уже знакомую площадь с провалом в катакомбы, и над головой мелькнула тень, а потом рухнувшая с неба девица перекрыла путь к спуску в подземелье. Во все стороны от нее хлестануло ледяное пламя, Полетели вывороченные из мостовой булыжники. Побежала по брусчатке изморозь. Валькирия. Мать так. Площадь ощутимо дрогнула. Пошла волной и едва не провалилась подо мной. Я не удержался на ногах. Упал на одно колено. Ещё не успел толком выпрямиться, а из переулка уже выскочили блюстители, попавшие под удар взрывного заклинания. Да ещё льдистый сгусток в руках Валькирии принял вид жгута. Он начал обрастать иглами. И тогда вложенные в один из окуляров чары услужливо подсказали. «Ледяная плеть!» «Живым!» — вновь напомнила бойцам девица. «И тогда я впервые задействовал свои новые способности. Усилием воли отрасти в крылья, разумеется, мёртвые». И это оказалось... Нет, не больно. Скорее уж, да, мерзение противно. Меня скрутило в три погибели и бросило на колени. На спине набух и лопнул горб, проткнувшие его костяные крылья расправились и вмиг обросли полупрозрачной с пятнами кожей. Неприятно, но без этого никак. Нет, улететь я не рассчитывал. Валькирия подсказала иной путь к спасению. Очень уж ощутимо дрогнула при ее приземлении мостовая, а ведь под нами провал. Бойцы медлить не стали и накинулись с разных сторон, но атака блюстителей запоздала, и я успел ее предупредить. С колен подниматься не стал, просто хлопнул обеими ладонями по брусчатке перед собой. Толчок! 16 сантиметров — это немного, но и немало. В этот раз хватило с лихвой. Мостовая вдруг обвалилась, и одной лишь зоной поражения заклинания дело не ограничилось. Булыжники принялись осыпаться в катакомбы, провал стремительно расширился. Бойцы-блюстители канули в нем, а миг спустя за ними отправился и лучник. Потом валькирия. Я нет. Блюститель убит. На 3 Я лихорадочно махал распахнутыми крыльями и каким-то запредельным усилием удерживал себя в воздухе. Вот только отлететь в безопасное место не успел. Валькирия, хоть и сорвалась вместе с остальными блюстителями, умудрилась махнуть ледяной плетью. Та отсекла верхушку левого крыла и меня закрутила, бросила куда-то вбок. Сказался недостаток ловкости. Выровнять полет я уже не сумел, вместо этого ухватился за край провала. Но булыжники вывернулись. От падения удержаться не удалось». Ладно, хоть ещё в самом конце каким-то чудом выровнялся и не впечатался головой в каменную особь, а приземлился, хоть и жёстко, но при этом ничего себе не сломав. Но в целости и сохранности я пребывал недолго. Заклинание левитации позволило Валькирии избежать гибели при падении на четвёртый ярус катакомб. Она атаковала сразу. Стоило только мне оказаться в зоне видимости. Девица сцепила руки, и вырвавшийся из её ладони ледяной луч ударил подбросил воздух и со всего размаху припечатал к стене. Костяные крылья осыпались прахом, оставив после себя боль в лопатках, но эти неприятные ощущения померкли на фоне сжения в груди. Плащ недолго сопротивлялся морозным чарам. Очень скоро уровень здоровья начал стремительно сокращаться. Меня превращали в кусок льда, а я оказался не способен рукой пошевелить, не то что сбежать. «Никакая из моих дистанционных атак не могла причинить противнику серьезного вреда, и вновь в который уже раз внутри ворохнулась интуитивное наитие игрового персонажа. Я ощутил смерть, почувствовал близость мертвых тел». «Ловец душ, раз. Ловец душ, 2 В один миг запас магической энергии оказался вычерпан едва ли не досуха, но дело того стоило. Булыжники под ногами валькирии зашевелились, высунувшаяся из них рука вцепилась в ее лодыжку и тут же принялся откапываться второй зомби. Ледяные чары мигом развеялись, и я рухнул на пол, вновь обрел контроль над собственным телом. Теперь преимущество было на моей стороне. Вот только это заблуждение продлилось не дольше мига, а потом девица ловко крутанулась на месте и обернулась снежным вихрем. Было бы куда бежать, «Я бы убежал, но оказался заперт в глухом углу. Там острейшие кусочки льда и ободрали с костей всю плоть. Зомби оказались разобраны на запчасти еще раньше». «Вот же тварь! Вы погибли!» Очнулся в гостиничном номере. Возник точно между кроватями и прибольно грохнулся на пол. Сразу вскинулся, нашарил взглядом сидевшего на подоконнике Нео и с облегчением перевёл дух. Ничего с моим мертвым компаньоном не случилось. Он даже не успел полностью потратить выкоченную из меня благодать. Маги крови тоже были в комнате. Они занимали обе кровати, из-за чего я и возродился на полу. «Ну вы вообще!» — попенял я эльфам, не делая попыток подняться. «От тебя пар идёт», — отметил Авель. «Спасибо, кап проворчал я и перевалился на бок. Нео тут же соскочил с подоконника, подошёл и помог подняться на ноги. «Ты в порядке, дядя Джон?» – мысленно поинтересовался он. Я откашлялся и сказал сразу всем. «Надо убираться отсюда. Давайте пошевеливайтесь». «Что случилось-то?» уставился на меня Каин. «Объясни толком». Нарвался на блюстителя, который запомнил меня в отстойнике. Я уже подошёл к двери, но сразу опомнился и принялся раздеваться. Запомнил Лазарь Альт, чтоб ему пусто было вовсе не меня, а чумного доктора в длиннополом кожаном плаще и островерхой шляпе, «Вот пусть чумного доктора все и разыскивают». «Нео, дай куртку и плащ «Постой», — одёрнул меня Авель. «Ты что задумал?» Я в двух словах объяснил. «Возьми одну из наших накидок», — предложил тогда Каин, и я отказываться не стал. Остальное было делом техники. Я дошёл до закутка портье и оформил аренду ещё одной комнаты только на втором этаже. Туда мы и перебазировались, но когда я попытался выписаться из предыдущего номера, выскочило системное оповещение». Внимание! Для данной локации достигнута предельная численность игроков. В ближайшее время вы не сможете создать новую точку возрождения в границах города Альтара и его окрестностей, если не собираетесь менять локацию. Настоятельно рекомендуем воспользоваться переносом. О как! Это же что получается? Альянс справедливости своими бойцами город до предела набил, и без переноса никак не обойтись. Досадно. Оставлять лишних зацепок преследователям нисколько не хотелось, но деваться было некуда. Пришлось воспользоваться предложенным вариантом в надежде, что игроки не сумеют получить доступа к системной информации. По идее, не должны. А так, портье видел меня только в маске чумного доктора. Даже если блюстители устроят обходы всех окрестных ночлежек и выйдут на наш старый номер, им и в голову не придет, что злоумышленник просто переехал этажом выше. Метко в розыске. Тоже не страшно. Метка погасла одновременно с гибелью. Теперь не найдут. Не найдут. Так думал я поначалу. А когда схлынул адреналин, то в своих выводах усомнился. Но переигрывать что-то было уже поздно. В любом случае ни Нео, ни магом крови на улицу прямо сейчас выходить нельзя. Ведь ещё только-только начинало темнеть. Да и смысл шило на мыло менять. Если устроят облаву, то проверят все гостиницы в районе. А не исключительно одну только эту. «В итоге мы остались в новом номере. Я кинул шляпу на кровать, набросил на её спинку плащ, потом достал из саквояжа старые перчатки и маску». «Переодевайся». Нео задаченно захлопал глазами, но всё же стянул кожаную куртку, облачился в плащ и шляпу. «Я тоже в одной кольчуге оставаться не стал». Примерил обновки. «Ты смотри», — ткнул Каин в бок Авеля. «Он прибарахлиться успел. Они теперь близнецы-братья». «Мы с Нео и в самом деле стали весьма и весьма похожи. Черная кожа, маски с птичьими клювами и круглыми окулярами, широкополые шляпы. Думаю, теперь Нео вполне мог рискнуть и выйти на улицу средь бела дня. Так сразу нежить в нем не угадывалось. «Джон, есть большие шансы, что тебя узнают», — предупредил меня авиль. «Пусть плащ и шляпы немного другие, но могут начать проверять всех чумных докторов. И проверку ты не пройдешь. Я только отмахнулся» поскольку понимал, все это ничуть не хуже эльфа. Пока в куртке похожу. Барванцы тоже внимание привлекают. А куда деваться? Деваться и в самом деле было некуда. Некуда деваться, некуда идти. Да и шансов выполнить задание тоже 0,0. Ноги бы отсюда унести. Авель словно прочитал мои мысли и сказал, «Нам бы не стали сдавать невыполнимого задания». «Кто-то разве спорит?» — вздохнул я, — Уселся на кровати открыл системную информацию, решив оценить, чем закончилось противостояние с блюстителями. Те атаковали первыми, поэтому на чистоте моей ауры их убийство никак не сказалось. А вот опыта накинули очень даже прилично. Как, впрочем, и списали за последующую гибель. «Блюстители убиты на 3. Опыт плюс 7800. Вы погибли. Опыт минус 1850. Уровень 27». Текущий прогресс 175 из 4900. Приобрел я куда больше, нежели потерял. И не мудрено. Все же блюстители, за исключением Захара Альта, чтоб ему пусто было, заметно опережали меня в развитии. Убив их, я даже с учетом последовавшей затем собственной гибели поднялся сразу на два уровня. Точнее, на полтора. Но не суть важно «Благодаря культуризму на один пункт подросла сила, автоматически же на этот раз повысилось восприятие, интеллект и сразу на две единицы воля. И точно в таком же соотношении я раскидал четыре свободных очка, решив сосредоточиться на развитии своих колдовских способностей. И еще задумал при первой же возможности улучшить заклинание магического щита, дабы оно ограждало еще и от атакующих чар». Вполне мог бы и с Валькирией потягаться. Не сумела бы она так легко меня на перерождение отправить. «Давай собираться», — поторопил напарник Авель. «Выходить пора». «Какие планы?» — полюбопытствовал я. «Побродим по седьмому ярусу катакомб», — ответил субтильный маг крови. Я недоуменно возрился на него и спросил. «Какое отношение это имеет к нашему заданию? Где штаб-квартира блюстителей и где седьмой уровень катакомб?» Авель лишь фыркнул. «Не забывай, Джон, это игра. Здесь собственные законы мироздания». «И что с того?» «Я посмотрел форумы. Чуть ли не каждую неделю в подвал блюстителей вторгаются огненные бесы. Здесь даже типовое задание есть — устранить угрозу прорыва». «Типовое, понимаешь?» «Честно говоря, нет». «Вот и мне эта идея не нравится», — проворчал Кайн. «На бум на седьмой ярус лезть — чистое самоубийство». «Мы с десятого выбрались», — напомнил ему напарник. «Да почему именно на седьмой?» — не выдержал я. «Объясни толком». «Огненные бесы обитают только на седьмом ярусе. На других они не встречаются», — с нескрываемым раздражением выдал Авель. «Нам всего-то надо отыскать переход в подвал особняка блюстителей раньше бесов. Думаю, он генерируется сразу после уничтожения прежнего. Просто ботов запускают наверх раз в неделю». «Думаешь?» «Проверить в любом случае стоит», — пожал плечами худощавый эльф. Каэн тяжко вздохнул и протянул руку. «Джон, гони семь крон в общак». «Чего это?» – озадачился я. «Пришлось потратиться на два свитка портала», – пояснил Мак Крови. «Если обнаружим проход, заберем тебя сразу отсюда». «А второй?» «Хочешь прорываться с боем из особняка блюстителей?» «Я не хотел». Пришлось раскошеливаться. И, разумеется, речь шла о золотых кронах, не о серебре. После этого эльфы начали облачаться в свои тёмные накидки, а я поманил к себе Нео и распорядился. «Раздевайся». Мой мёртвый компаньон принялся расстёгивать плащ, а маги крови озадаченно переглянулись. «Джон, мы далеко от мысли...» начал Балакайн, но я его моментально заткнул. «Вот там оставайтесь, вдалеке». Из саквояжа я извлёк вырезанное из жулика лёгкое и указал Нео на пол. «Ложись на спину». Авель только головой покачал. «Неужели больше не на ком практиковаться?» — спросил он с нескрываемым осуждением. «Да и место не самое подходящее. Нам тут жить». «Это не тренировка, а расширение функционала», — отрезал я. «И не бойся, приберусь за собой». «В смысле?» — озадачился Авель. «Какое ещё расширение функционала?» «Без лёгких говорить несколько затруднительно. Тебе так не кажется?» Каин не сдержался и хохотнул. «И что он тебе скажет?» Ухмыльнулся он, вытянув перед собой руки. «Мозги!» На эту подначку я ничего не ответил и принялся распарывать шов, стянувший разрез в брюшине Нео. А Каин вдруг повернулся к напарнику и вздохнул. «Знаешь, а ведь скоро я и сам от собеседника в виде зомби не откажусь». «Не дури, заведёшь друзей». Плечистый эльф махнул рукой. «Забей». Я оторвался от Нео и спросил. «Вы о чём?» Каин пожал плечами и запираться не стал. Это авель еще неделя каникул осталось. Я тут надолго застрял. Нейровирус, догадался я. Не, не все так плохо. Реабилитация после травмы. Захочешь, в другой мир уйдешь, приободрил приятель Авель. Ну и я заглядывать буду. Ночной тариф оформлю. Все, пошли. Каин первым выпрыгнул в окно. Авель последовал за ним с куда меньшим изяществом. С улицы донёсся отзвук глухого удара и приглушённые ругательства. Я прикрыл ставни и вернулся к Нео. Пришлось изрядно повозиться, но за сегодняшний день мои познания, что в хирургии, что в анатомии, изрядно подросли. В итоге обошлось без осложнений. Так, по крайней мере, говорилось в системном оповещении. А вот Нео никак на завершение операции не отреагировал. Как лежал на полу и таращился на меня пронзительно синими глазами, так и продолжил лежать. Не дышал, не говорил. «Ну и?» — спросил я. Мой мертвый компаньон распахнул рот и что-то неразборчиво просипел, а потом вдруг со всего маху приложил себя по груди ладонью, закашлялся и вроде бы даже задышал. Но нет, в насыщении крови кислородом необходимости у него не было. Просто наполнил легкие воздухом, чтобы отчетливо произнести «Спасибо, дядя Джон!» Ну вот, усмехнулся я, и никакие не мозги. Новый голос Нео оказался сдавленным и скрипучим, но дело было точно не в легких, а в потерявших должную эластичность связках. И даже так его произношение мало чем отличалось от произношения живого человека. «Лежи не шевелись», — приказал я, и зашил разрез, на этот раз куда аккуратней прежнего. После этого легким выплеском силы очистил перчатки и уселся на кровать. Нео механическим движением перевалился на бок, встал на четвереньки, поднялся на ноги. «Что дальше?» — спросил он после этого. Я только плечами пожал. Выполнить это дранное задание, продвинуться в хирургии, перебраться на восток. «Тетя была на востоке. Я чувствую это». У меня возможная встреча с Изабеллой не вызывала ровным счетом никаких положительных эмоций. Но темная эльфийка вполне могла оказаться полезной, поэтому просто кивнул и спросил. «Помолчи пока. Мне надо подумать». Подумать и в самом деле было о чем. Не только о том, что делать дальше, но и как. На проклятие в случае провала задания было плевать, переживу как-нибудь. Но червь мог в самые сжатые сроки перебросить нас в пункт назначения, и упускать такую возможность было никак нельзя. Добираться в Арнштерн своим ходом либо нереально дорого, либо долго и опасно. Особенно для некроманта и зомби, лишенного возможности перерождения в случае гибели. Нет. Следовало приложить все усилия к выполнению поручения червя и попутно продумать стратегию собственного развития. По уму требовалось повысить ранг магического доспеха и каменной кожи. Это было реально. Эти чары не относились к запретной магии смерти. И воинские искусства, раз уж они мне теперь доступны, следовало озаботиться их изучением. Итак, подходы к штаб-квартире блюстителей. Развитие магических способностей. Обучение воинским искусствам. План? Вполне себе план. Осталось только притворить его в жизнь. Я вывел на карте ближайшие лавки, торговавшие магическими трактатами и артефактами, потом добавил к ним представительство гильдии воинов, разведкой подходов к порталу решил заняться в последнюю очередь. Как ни крути, особых шансов преуспеть в этом не было. И оставалось уповать на то, что удача улыбнется эльфам. Нео мог продержаться на собственных запасах энергии ещё немногим больше трёх часов, и я решил время попусту не терять. Благо, в шаговой доступности от ночлежки находилось не только отделение гильдии воинов, но и сразу несколько лавок, торговавших магическими трактатами и артефактами. Слишком уж приметный Фламберг брать с собой побоялся. Надел куртку, натянул поверх неё плащ, подпоясался и засунул за ремень, одолженный у Нео Моргенштерн. «Булаву взял исключительно с целью конспирации. В любом безоружном точно колдуна заподозрят. А оборванец с дубинкой может и жуликом оказаться, и жрецом из числа странствующих проповедников. Да кем угодно на самом деле». «Дверь никому не открывай», – пошутил я напоследок, но Нео юмора не понял и кивнул с непроницаемым выражением лица. «А впрочем, какое еще выражение может быть у покойника?»